Торопливо пройдя по этажу, спустилась по лестнице вниз, обойдя стоявшую и задумчиво грызшую яблоко морчену лис. То, что она никуда в лес не шла, было и так понятно. Во-первых, она не из тех студентов, кого могли отправить на подобное. Во-вторых, в положении. «А, радович скривилась она, заметив спускающуюся меня. «Ну и что? э как тебе, Вачовский?» Даже реагировать не стала. «Вы хоть предохранялись?» — понеслось мне вслед. Естественно, тоже промолчала, разве что шаг ускорила. «А, оно ясно. Скоро пузатых в университете станет больше», — хмыкнула Марчена. Остановившись, я повернулась к ней и поняла то, что панна Лис старательно скрывала. Ее не радовал ни этот ребенок, ни особое положение в учебном заведении. В огромных карих глазах Марчена стыла такая тоска, что впору было предложить ей идти с нами в лес. «Не смей на меня так смотреть», — огрызнулась магичка. Тон был гневный и злой, а вот по щекам вдруг потекли слёзы. «И жалеть меня не смеем, падка доморощенная!» Она развернулась и взбежала по лестнице, едва не столкнувшись со спускающимся Вачовски, который практически поймал её в объятия, придержал, несмотря на попытки магички вырваться, и что-то спросил. Наблюдать за тем, чем завершится их разговор, я не стала. Повернулась и поспешила на двор. Там уже вовсю рассаживали студентов по самоходным многоместным телегам. Их при университете было около восьми штук. Временами нам поручали ремонт под присмотром преподавателей, естественно. Эти две как раз и были плодом наших лабораторных работ. Первая телега представляла собой длинную конструкцию на двадцати колёсах, выполненную из морёного чёрного дуба и некогда даже украшенную позолотой. Ныне от позолоты мало что осталось, а чёрной краски в принципе тоже. На одном боку телеги было выжено магическим огнем, тут ремонтировал андрес Ниже той же рукой «Василея, я люблю тебя». Парень был, конечно, запоминающийся. Касая сожень в плечах, копна пшеничных волос и медово-карий теплые глаза, но еще более запоминающимся оказался в образе девицы после того, как дорвался до любимой и поцеловал проклятого принца Эвасета. Причем девицей этот талийский парень — оказался настолько привлекательный, что из университета его неведомо каким образом выкрали. Дело было еще на первом курсе. Мы тогда Андреаса искали всем университетом. В смысле, студенты-платники отдыхали, а стипендиаты каждый кустик в парке осматривали с крайней подозрительностью, но так ничего и не нашли. Андреас в роскошном, но порвавшемся и за вновь вернувшихся к нему широких плеч платье вернулся через три дня, в смысле, когда проклятие закончилось — Гордо прошел через весь университет, поднялся в кабинет к ректору и там разрыдался. меня бы в жизни не узнала, но, отрабатывая очередное наказание, как раз занималась тем, что натирала до блеска все коллекционное оружие магистра. Подозреваю, ректор искренне надеялся, что я когда-нибудь себе что-нибудь отрежу. Голову, к примеру. А потому свою коллекцию острейших клинков доверял исключительно мне. Но неважно. Факт в том, что рыдал Андреас Горько — И попеременно, заявляя о мировой несправедливости. Причем почему-то требовал непременно вернуть ему женский облик по причине того, что «я же столько мужиком никогда не заработаю». На это искренне пытавшийся сочувствовать ректор задал всего один вопрос. «Кто?» И Андреас, скорбно вздохнув, сознался. «Король». После в кабинете воцарилась напряженная пауза, но длилась она недолго, и уже в следующий миг магистр Аттенур приказал «Действовать будем быстро. Переодевайтесь в мужскую одежду, мчитесь во дворец и срочно требуйте вернуть вам сестру. А как там вы себя обозвали?» «Андреа», — смутился Андреас. «Очень оригинально», — язвительно заметил магистр. «И потребуйте деньги за честь вашей сестры, максимальную сумму». «Так у нас ничего не было? Да что, я бы никогда не...» — начал было студент. Но ректор оборвал его лаконичным. «И кому, кроме вас и короля, это известно?» «Понял!» — сходу все понял андрес подскакивая и бегом придерживая юбку, помчавшись к двери. «К слову, напомните его величеству, что студенты университета неприкосновенны. Это сделает короля гораздо более сговорчивым!» — крикнул ему вдогонку от Тенур. «Не знаю, чем дело закончилось, но с тех пор у Андреаса завелись деньги, причем немалые. А вот эту вторую надпись на телеге, ту, которая, Василия, «Я люблю тебя», Он неоднократно пытался стереть, замазать, закрасить и даже сжечь. Но она, сотворённая в порыве, окрыляющей влюблённости, стираться отказывалась. Теперь Андреас учился на пятом, Эвасет — на третьем, а надпись грозила остаться на телеге навечно, и её создателя это безумно злило. Правда, не сегодня. Сегодня никого из выпускников на дворе не было. Прислуги также не наблюдалось, видимо, потому что все были заняты присмотром за выпитыми накануне выпускниками. Первый и второй курсы находились на лекциях. Четвертый здесь также отсутствовал, и я не знаю почему. Так что в Горломский лес отправляли только третий курсников. И удивительно, что всех. Впрочем, через минуту уже можно было ничему не удивляться. «Радович, ваша группа номер семь. Идете без сопровождения», — сообщил профессор Этрос, передавая мне защищенный от влаги свиток. Я развернула. В свитке значилось, что я командир отряда группы номер семь, Помимо меня в группе были Тихомир, Славан, Верес, Никодим и Вачовский. Итого шесть человек, ну, если считать владыку за человека. На нашу долю была выделена ровно половина леса. Половина. Я не ошиблась. Более того, нам не предоставили никакого сопровождения. Группы с первой по шестую возглавляли два аспиранта и четыре профессора, ну а мы, как всегда, впрочем. Ну и совсем маленький нюанс. Выдвигалось почти сто человек, семь групп. И вопрос в том, чья была самой малочисленной, был риторическим. «А это у нас что?» — раздалось за моим плечом. И свиток у меня совершенно бесцеремонным образом отобрали. Хорошо, что бумага защищенная не порвалась. Иначе сидеть бы мне потом, карту отрисовывать по новой. «Это, студент Вачовский, ваше практическое задание», — наставительно сообщил все еще стоящий рядом и сверяющийся с собственной картой профессор Этросс. Заглянув в его карту, поняла, что он возглавляет первую группу в двенадцать человек, но ну и размер его участка был ровно в шесть раз меньше нашего. Нехило так, переводя взгляд с нашей карты на карту магистра Этроса, произнес стоящий за мной владыка, а затем сделал предложение века. «Слушайте, профессор, как вас там, может, махнемся?» Профессор, как вас там, медленно повернул голову, окинул владыку мрачным взглядом, а следом одарил зеленухой. Это заклинание такое. Личная разработка профессора, которую Этрос весьма жаловал. Он просто крайний результат любил, в смысле студентов с огромными зелеными ушами. И они выросли, эти уши. Они были громадными, в половину владыки, зелеными, лопухатыми. Вот только кроме меня их никто не видел, потому что у Вачовски все осталось по-прежнему. Не понял. Собственно, не понял профессор Этрос. Я благоразумно отступила подальше. а в потрясённо ощупывающего свои громадные зелёные уши владыку улетело усиленное заклинание. В следующий миг у дракона уши увеличились вдвое, достигнув покрытые коркой снега и льда земли, отчего содрогнулись и подвернулись внизу, избегая соприкосновения с холодной поверхностью. Владыка стоял совершенно ошарашенный. Но у Вачовски всё осталось по-прежнему. «Так», — разъярённо произнёс профессор Этрос, сворачивая карту, — не запихивая ее в карман, чтобы после, подвернув рукава походной мантии, произнести «Эграденус». Профессор Этрос вообще был сильным магом, действительно сильным, и несколько десятков лет прожившим на заставе у самой границы, соответственно, и резерв имел внушительный, и способности, и спектр применяемых заклинаний. Так что я совершенно никоим образом не удивилась, когда вместо владыки на дворе перед университетом оказалась жаба, огромные с вытращенными от удивления глазами и внушительными от магии ушами. Удивились двое. Собственно, владыка, который явно ничего подобного не ожидал, ну и профессор, по той простой причине, что у Вачовски все было по-прежнему. «Да это уже вызов любезный!» — прошипел магистр, еще выше закатывая рукава. «Ква!» — ответил ему владыка драконьей долины. «Не понял, собственно, не понял профессор Этрос. Убью!» вполне четко произнесла иллюзия. Просто Владыка говорить не мог по причине своего жабообразного состояния. Но даже в этом состоянии соображал город быстро, а потому, оставив Вачовский стоять на месте, сам торопливо упрыгал в сторону. В этот момент мы с профессором были заняты. Он ожесточенно шевелил губами, имея дурацкую привычку размышлять вслух, а я сидела и просчитывала, сколько времени у дракона уйдет на возвращение в нормальное человеческое состояние. В принципе, проклятие принца Эвасета, длящейся обычно три дня, он подавил минут за десять. Заклинание «Зеленуха» держалось две недели. То есть это будет больше десяти минут. А вот «Превращение в жабу» никогда не продолжалось дольше трёх часов, а значит, не успело додумать, как владыка стал прежним собой. Правда, не в меру ушастым, но и это было неплохо, потому что позволяло обнажённому дракону прикрыться. После чего дракон одним заклинанием восстановил на себя одежду — а затем уже задал мне вопрос «Сколько?». Правильно поняв его, я ответил одними губами «Две недели». Тяжело вздохнув, владыка принял этот удар судьбы, последовательно и очень бережно свернул оба уха в аккуратные валики, запихнул их под неимоверно растянувшуюся шапку и направился ко мне. А потом мы уже оба смотрели, как профессор Этрос ожесточенно расходует весь свой резерв на иллюзию Вачовски, у которой все оставалось по-прежнему. Точнее, не всё, я подошла и демонстративно забрала из его рук свою карту, а потом отступила снова к владыке, безразлично наблюдая за происходящим. Чем только не награждал профессор несчастную иллюзию. Чёрная оспа, угревая сыпь, это были не прыщи, нет, это когда на коже появлялись наросты, которые шевелились и извивались, как угри. Следом пошла золотуха. Золотуха второй степени, золотуха третьей степени, Вачовский, естественно, даже не почесался. а вот стоящий рядом со мной владыка своей свернутые трубочкой уши нет-нет, да и почесывал. Слушайте, не удержалась я от любопытства. Вы же дракон, почему на вас все заклинания действуют? Нет, я бы не спросила. Я знала, что магистры обладают невероятным могуществом, но ни один из них не сумел бы уничтожить и Маджентера, просто сжав рукой, как это сделал Ирэнарн, или, к примеру, остановить Зимний Буран, или... Да много чего или. Но после знакомства с главнокомандующим... Да и тем же Зернуром я знала, что драконы в магическом плане значительно превосходят людей, даже магистров. К моему искреннему удивлению Гарат заметно смутился, затем снова почесал ухо и нехотя ответил. «Понимаешь, тут такое дело. Я с детства не восприимчив к магии особо. В смысле восприимчив. Но мой иммунитет достаточно быстро подавляет любое заклинание, так что я немного, много вообще крылатую Академию не посещал. А смысл, да?» «Я же и так владыка, меня и так всегда охраняют». Он осёкся, после почесал уже затылок, кажется, начиная осознавать ситуацию. Наверняка мне следовало промолчать, но я всё же спросила. «А школу вы закончили?» «Конечно», — гордо ответил дракон. «У меня домашнее образование было, и, ты знаешь, весело было. Как только я от учителей не сбегал». И он снова осёкся, потом заметно сник. Профессор же к этому моменту выдохся окончательно, И теперь стоял, пошатываясь от усталости и ветра, и с ненавистью глядя на Вачовский, у которого все было по-прежнему. Разве что кроме настроения, которое, видимо, передалось ему от создателей иллюзии, то есть студент тоже стоял поникший и задумчивый. «Что, Вачовский, вам плохо стало, наконец?» Возопил возрадовавшийся хоть такому результату профессор Этрос. «Нет», — грустно ответил студент, — «я только что в полной мере осознал... что всю свою жизнь потратил на всяческую хрень. Магистр открыл было искривленный от ярости рот, но тут же захлопнул его, осознав, что вот он идеальный воспитательный момент, а какой же профессор откажется повоспитывать новое поколение. И Эд распринял преподавательский вид, распрямил плечи и спину, сложил руки за спиной и, отставив ногу, произнес. «Запомните, молодой человек, никогда не поздно принять свои ошибки и встать на путь исправления», «Посмотрите на меня!» Все правдой так на него смотрели, включая Ивачевский и владыку. «В ваши годы я не поверите и паскоров!» Никто не поверил. В смысле, из тех, кто знал профессора Этроса, который принадлежал к роду герцогов Миренских и родился, что называется, с серебряной ложкой во рту, потому как был вообще единственным отпрыском мужского пола в многочисленном семействе, и посему после рождения сходу стал наследником и герцогом, соответственно». Правда, никто не знал, каким образом фактически герцог оказался профессором в уме и одним из магов-пограничников до того, как в этом самом уме появился. А потому всем было интересно, и все умолкли, заинтересованно внимая. «Да-да», — продолжил магистр Этрос, — «я паскоров и ничуть не стыжусь этого. Видите ли, молодой человек, когда тебя с самого рождения прочат в герцоге и, соответственно, королевские лизоблюды, а ты в душе гордый маг». то вопрос побега из родных пенатов всего лишь делал времени. Я сбежал в 15 лет, надеясь встретить достойного учителя и развить проснувшийся дар. Но достойные маги мне не попадались, а организм настойчиво требовал ежедневной пищи. И не только для размышлений. А потому я гордо пас деревенское стадо. От такого откровения кто-то свалился с многоместной телеги. Но едва ли мы все обратили на это внимание, потрясенно глядя на профессора. Но в один ясный солнечный день, — продолжил магистр Этрос, — я неловко стяганул главного быка-производителя в стаде, и тот, метко легнув задним копытом, отправил меня в самый важный полет в моей жизни. За эти несколько секунд подражания пташкам я понял все, как бездарно тратил свою жизнь. И то, что как бы не были привлекательны деревенские красотки, пора двигаться дальше, к своей мечте, к неизмеримому могуществу, к возможности летать не посредством пинка, а посредством силы мысли, как летали в тот момент все коровы. И магистр умолк, выразительно подняв указательный палец, как символ истинной мудрости. И все внимали этому рукотворному памятнику магического призвания и готовы были бы внимать дальше, но тут кто-то из задних рядов голосом владыки вопросил. И что дальше-то было? Как дракон умудрился сделать это, продолжая стоять со мной вместе с валиками зеленых ушей, непонятно — Но в то же мгновение примерно такими же обзавелся кто-то из студентов с тех самых задних рядов. Тихонько взвыл, но возражать и ныть, что это не он сказал, не стал. Потому как профессор продолжил «А дальше?» Вздохнул и уже нормальным голосом-то рассказал. «А дальше мужиков из деревни набежало с батагами и дубинами, и давай, значит, меня воспитывать на предмет. Быки с коровами рождены ходить и не летать, и вертай все взад. А как я верну?» Всплеск магии был непроизвольный, как остановить левитацию всего стада я не знал, зато точно знал, как называется самый надежный путь к спасению. «Это какой?» — не удержалась я от вопроса. «Это бежать, Радович, быстро-быстро бежать, очень быстро». «А как же коровки?» — жалобно спросила кто-то из студенток. «А коров я спас», — гордо ответил профессор Этрос. «Всех до единой Мы как раз с пограничным отрядом возвращались в столицу за очередной наградой от короля по причине нашей верной службы. И тут, глядь, проезжаем деревеньку, а там у всех деревьев верхушки объедены, а у всех домов крыши загажены. И главное, навозные лепёшки, ну, вообще кругом. Думали, ничь, какая щиты заготовили, к бою приготовились, а потом смотрим, стадо летает. Здоровенные, голов триста не меньше. Отъевшиеся такие, счастливые. Быки птиц гоняют, коровы прицельно хозяйское белье метят, телята резвятся себе. Фактически стадо теперь размножалось без помех и превосходно себе существовало. То есть я их спас, тут без вариантов. Мы все молчали, и у нас у всех были вопросы, причем вопросов много. И в первую очередь, как летающие коровы вообще выжили. Гордые воспоминаниями молодости профессор погордился еще пару мгновений, но затем с тяжелым вздохом вернулся к профессиональной деятельности и объяснил. На самом деле, очень удачно с этой левитацией получилось. Любое животное данного стада теперь взлетало вверх при опасности, чем, собственно, коровы оставили безнадежного источника питания окрестных волков вместе с нечистью. Вторым несомненным плюсом стало то, что телята, рожденные от летающих быков, тоже приобретали способности к левитации. Не спрашивайте меня, как. Это тема моих многолетних научных изысканий. И повторить подобное мне, к сожалению, более не удалось ни разу. Но крестьяне получили неплохой доход, продавая быков-летунов в качестве производителей в окрестные деревни, не говоря о том, что молоко летающих коров шло по цене в три раза дороже обычного. Узнали, когда в деревенской товарне остановились. — Надолго остановились, — поинтересовалась иллюзия Вачовски. — Часа на три. А потом вас узнали и почему-то явно не облагодетельствовали, все тот же Вачовски. Магистр гордо не стал отвечать на вопрос. «Крестьяне — темный народ», — выдал кто-то с телеги. И почему-то все посмотрели на меня. Не придумала ничего лучше, как спросить у профессора. А почему моей группе самый большой участок для картографирования выделили? На мой вопрос магистр тоже отвечать не стал, одарив меня взглядом, видимо, выражающим все же «крестьяне — темный народ», после чего дал всем команду рассаживаться и выдвигаться.